Об основе морали. Читает Игорь Гмыза. Конкурсное сочинение об основе морали, неувенчанное Датской Королевской Академией Наук в Копенгагене 30 января 1840 года. Девиз. Проповедовать мораль легко, трудно обосновать мораль. Шопенгауэр. Воля в природе. Предложенная Королевской Академии тема с предписанным ей введением гласит. Так как первоначальная идея моральности или основное понятие о верховном моральном законе выступает со своей особой, но притом отнюдь не логической необходимостью, как в той науке, которая имеет своей целью разъяснить познание нравственного, так и в действительной жизни, где она обнаруживается частью в суде совести над нашими собственными поступками, частью в нашей моральной оценке поступков других лиц, так как далее с такой же необходимостью и в таком же объеме дают себя знать и многие неотделимы от этой идеи и в ней берущие свое начало основные моральные понятия, как, например, понятие долга и понятие вменения, и так как все же при том направлении, какому следует современное философское мышление, кажется весьма важным подвергнуть этот вопрос новому исследованию, то Академия желает, чтобы тщательно была обсуждена и разработана следующая тема. Надлежит ли искать источник и основу морали в идее моральности, данной непосредственно сознании или совести, и в анализе остальных, возникающих из нее основных моральных понятий, или же в каком-то ином познавательном принципе? Глава 1 Введение. Параграф 1. О проблеме. Поставленные Королевской Голландской академии в Гарлеме в 1810 году как конкурсная тема и разрешенный мейстерам вопрос, почему философы так расходятся в первых основоположениях морали, оставаясь согласными в заключениях и обязанностях, какие они из своих основоположений выводят, вопрос этот был совсем легкой задачей в сравнении с настоящей. А именно... Первое. Теперешняя тема Королевской Академии спрашивает не более, не менее, как об объективно истинном фундаменте морали, а следовательно и моральности. Тему эту предлагает Академия. Последнее, как таковое, не имеет в виду какого-нибудь практического получения о честности и добродетели, опирающегося на основания, которые надо выставить в возможно более благовидном свете, скрывая их слабые стороны, как это делается в сочинениях для народа. Но в качестве академии она осуществляет лишь теоретические, а не практические цели, и потому желает чисто философского анализа, свободного от всяких позитивных утверждений, всяких недоказанных предположений и, стало быть, всяких метафизических, а также мифических ипостасей. Объективного, открытого и прямого анализа последней основы ко всякому моральному правильному поведению. А чрезвычайные трудности такой проблемы свидетельствуют обстоятельства, что над ней не только безуспешно ломали себе голову философы всех времен и народов, но что ей даже обязаны своим существованием все боги Востока и Запада. Таким образом, если она найдет себе решение на этом конкурсе, то Королевская Академия, конечно, не зря бросит свои деньги. Второе. Сверх того, с теоретическим исследованием фундамента морали сопряжена та совершенно особенная опасность, что оно легко воспринимается как подрыв этого фундамента, который может повлечь за собой падение самого здания. Ибо практические интересы настолько соприкасаются здесь с теоретическими, что их благонамеренному рвению трудно воздержаться от несвоевременного вмешательства в дело. Не всякий в состоянии ясно отличить чисто теоретическое, чуждое всяким побочным целям, даже морально-практическим, искание объективной истины от злостного посягательства на священное сердечное убеждение. Вот почему кто берется за данную здесь тему – Тот для своего ободрения постоянно должен сохранять в памяти, что ничто в такой мере не удалено от хлопот и забот человеческой жизни, от рыночной суматохи и шума, как в глубоком уединении открытое святилище Академии, куда не проникает никакой звук извне и где нет статуи ни для каких иных богов, кроме как исключительно для величавой ногой истины. Заключение из этих двух посылок — то, что мне должна быть предоставлена полная свобода слова вместе с правом подвергать сомнению всё. И что если я даже при таких условиях хоть что-нибудь действительно сделаю по этому вопросу, то будет сделано многое. Но мне предстоят еще другие трудности. Ведь сверх того Королевская Академия требует, чтобы фундаменту этики было дано самостоятельное, обособленное изложение в краткой монографии и ставит его, следовательно, вне связи с совокупной системой какой-либо философии, то есть, собственной метафизики. Это не только должно затруднить решение задачи, но даже необходимо делать его неполным. Уже христиан Вольф говорит. Мрак в практической философии рассеивается лишь при свете метафизики. Акант. Метафизика должна быть впереди, и без нее вообще не может быть никакой моральной философии. Основы метафизики нравственности. Предисловие. Ибо, подобно тому, как всякая религия на земле, предписывая моральные требования, не обосновывает их собою, а дает им опору в догматике, для которой это и служит главной целью, точно так же философии этическая основа, какова бы она ни была, сама опять-таки должна иметь свой отправной и опорный пункты в какой-нибудь метафизике, то есть в данном объяснении мира и бытия вообще. Ведь последняя и подлинная разгадка внутренней сущности всех вещей необходимо должна находиться в тесной связи с истинным пониманием этического значения человеческих поступков. И во всяком случае то, что выставляется в качестве фундамента нравственности, если это не будет просто абстрактное положение, которое, не имея поры в реальном мире, свободно висит между небом и землей, должно представлять собою какой-нибудь либо в объективном мире, либо в человеческом сознании данный факт. Причем последний, как таковой сам в свой черед, может быть лишь феноменом, и стало быть, как все феномены в мире, нуждаются в дальнейшем объяснении, за каковым, и обращаются тогда к метафизике. Вообще философия настолько представляет собою связанные целые, что невозможно дать исчерпывающего изложения какой-либо одной ее части, не открывая глаза на все остальное. Вполне справедливы поэтому слова Платона. Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого? Метафизика природы, метафизика нравов и метафизика прекрасного взаимно предполагают друг друга и лишь в своем сочетании дают законченные объяснения существа вещей и бытия вообще. Вот почему, если бы кто одну из этих трех разработал до ее последней основы, тот вместе с тем, необходимо, распространил бы свои разъяснения и на остальные. Подобно тому, как если бы кто пришел к исчерпывающему до последней основы ясному уразумению какой-либо одной вещи на свете, тот вполне понял бы и весь прочий мир. Исходя из какой-нибудь данной и признанной за истинной метафизики, можно было бы прийти к фундаменту этики синтетическим путем благодаря чему самый этот фундамент получил бы себе сначала прочную опору снизу и, стало быть, этика покоилась бы на прочном основании. Между тем, ввиду того, что тема необходимо обособляет этику от всякой метафизики, в нашем распоряжении остается только аналитический метод, исходящий из фактов либо внешнего опыта, либо сознания. Правда, факты эти можно свести к их последнему корню в душе человека. Но тогда перед нами должен предстать основной факт, первичный феномен, для которого нет уже дальнейшего обоснования. Так что все объяснение останется чисто психологическим. Разве только можно еще мимоходом наметить его связь с какой-нибудь общей метафизической основной точкой зрения. Напротив, и для самого этого основного факта, этого этического первоявления найдется свое обоснование, если, разработав сначала метафизику, вывести из нее этику с помощью синтетического метода. Но это значило бы дать полную систему философии, что повело бы далеко за пределы поставленного вопроса. Таким образом, я вынужден отвечать на вопрос в тех границах, какие очерчены им самим, благодаря содержащемуся в нем разграничению. И вот, наконец, окажется к тому же, что фундамент, на котором я намереваюсь возвести этику, очень узок, так что среди многого, что в поступках людей легально достойно одобрения и похвалы, лишь меньшую часть можно будет приписать чисто моральным побуждениям. Большая же часть достанется на долю мотивам иного рода. Это меньше удовлетворяет и не имеет такого блеска, как, например, категорический императив, который всегда в нашем распоряжении, чтобы в свой черед распоряжаться, что подлежит делать и чего не делать. Совершенно не говорю уже о других материальных обоснованиях морали. В таком случае... Мне остается только напомнить изречение Екклезиаста. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Во всяком познании всегда бывает мало подлинного, полноценного и нетленного, подобно тому, как в руде центнер камней скрывает себе лишь немного унций золота. Но действительно ли предпочтут вместе со мною верное достояние большому? Немногое остающееся в горне золото, огромной, наваленной в него первоначальной массе. Или же, напротив, меня будут обвинять в том, что я скорее отнял у морали ее фундамент, чем возвел его, доказывая, что законные и похвальные поступки людей часто совершенно лишены чисто морального содержания. Большей же частью обладают им лишь в малой доле, опираясь в остальном на мотивы, сила которых сводится, в конце концов, к эгоизму действующего лица. Все эти соображения я должен оставить в стороне, не без опасений и даже с разочарованием, ибо я уже давно согласен с мнением циммермановского рыцаря. Помни в душе до гроба, что нет на свете ничего столь редкостного, как хороший судья. Об одиночестве, часть 1, глава 3, страница 93. Да, я сравниваю уже в духе своем мой трактат, который может указать лишь столь узкое основание для всякого подлинного, добровольного, правильного поведения, для всякой человеческой любви, всякого благородства, где бы и когда бы они ни встретились с трактатом моих конкурентов» уверенно выставляющих для морали широкий фундамент, пригодный для любого груза, и притом отсылающих всякого скептика к совести грозным взором в сторону его собственной нравственности. И произведение мое представляется мне столь бедным и смиренным, как Корделия перед королем Лиром с немногословным выражением своих должных чувств рядом с чрезвычайным уверением ее более красноречивых сестер. Поэтому и пришлось искать одобрение в ученом дивизе «Велика истина и сильнее всего». Дивизе, которая, однако, не очень уж способен оказывать ободряющее влияние на того, кто жил и действовал. Тем не менее, я все-таки готов рискнуть вместе с истиной, ибо что претерплю я, то со мною претерпит и она. Параграф 2. Общий взгляд на историю вопроса. Для народа мораль обосновывается теологией как изреченная воля Бога. Философы же, за немногими исключениями, ревностно стремятся совершенно отбросить этот способ обоснования, и чтобы только избежать его, предпочитают даже обращаться к помощи софистических доводов. Откуда такая противоположность? Конечно, нельзя представить себе более действительной основы для морали, нежели теологической. Ибо кто решился бы на такую дерзость, чтобы идти наперекор воле всемогущего и всеведущего? Разумеется, никто. Только бы воля эта была возвещена вполне достоверным, никакому сомнению недоступным, так сказать, официальным способом. Но это условие такого рода, что его нельзя выполнить. Скорее напротив, возвещенный как воля Божья закон старается удостоверить в качестве такового тем, что указывает на его согласие с нашими другими, то есть естественными моральными воззрениями, апеллирует к ним, следовательно, как чему-то более непосредственному и достоверному. А отсюда... Присоединяется еще признание, что моральное поведение, вызванное только угрозой наказания или обещанием награды, будет моральным больше с виду, чем в действительности, ибо ведь в сущности оно основывается на эгоизме. И в последнем итоге решающее значение имеет здесь большая или меньшая готовность, с какой один человек сравнительно с другим способен верить без достаточных оснований. Но с тех именно пор, как Кант разрушил считавшиеся раньше прочными основы спекулятивной теологии, И эту последнюю, бывшую дотоле носительницы этики, хотел затем наоборот построить на этическом фундаменте, чтобы таким образом обеспечить ей существование хотя бы только идеальное. С тех пор менее чем когда-либо можно думать об обосновании этики теологии так как уже неизвестно стало, какая из них должна быть грузом, а какая — опорою, и в конце концов попадаешь в порочный круг. Именно благодаря воздействию кантовской философии, затем благодаря одновременному влиянию беспримерного прогресса всех естественных наук, настолько продвинувшего нас вперед, что всякая прежняя эпоха представляется перед нашей детством, И, наконец, благодаря знакомству санскритской литературы с брахманизмом и буддизмом, этими древнейшими и наиболее распространенными, следовательно, по времени и пространству, наиболее выдающимися религиями человечества, которые ведь были также и отечественной исконной религией нашего собственного, так сказать, азиатского племени, вновь получающего теперь на своей чужой родине поздние о них сведения. Благодаря всему этому, говорю я, в течение последних 50 лет основные философские убеждения европейских ученых претерпели изменения, которые иначе, быть может, признают с некоторым колебанием, но которых все-таки отрицать нельзя. Вследствие этого и старые основы этики подгнили. Тем не менее осталась уверенность, что сама этика никогда пасть не может откуда вытекает убеждение, что для нее должны иметься еще другие опоры, помимо прежних, опоры, отвечающие передовым воззрением эпохи. Без сомнения, именно сознание это и все более и более обнаруживающиеся потребности и дало Королевской Академии повод выставить для конкурса занимающую нас теперь важную тему. Во все времена проповедовалось много прекрасной морали, но обоснование ее всегда было неудачным. Вообще в нем обнаруживается стремление найти какую-нибудь объективную истину, из которой предписания этики вытекали бы логически. Истину эту искали в природе вещей, либо в природе человека, но тщетно Всегда оказывалось, что воля человека — направлена лишь на его собственное благополучие, сумма которого, разумеет, под понятием блаженства, стремление, указывающее ему совсем иной путь, нежели какой желало бы предписать ему мораль. И вот делались попытки представить блаженство то тождественно с добродетелью, то ее следствием и действием. Оба предприятия всегда терпели фиаско хотя для их успеха не жалели софизмов. Затем прибегали к чисто объективным, абстрактным, то апостериори, то априори найденным положением из которых, по крайней мере, можно было бы вывести одобряемое этикой поведения. Но положением этим недоставало опорного пункта в человеческой природе посредством которого они имели бы власть направлять стремление человека вопреки его эгоистическим наклонностям. Подтверждать здесь все это приведением и критикой всех выставленных до сих пор основу положений морали кажется мне излишним не только потому, что я разделяю мнение Августина. Не надо придавать большого значения тому, что люди думали, а надо держаться того, в чем истина но также и потому, что это значило бы вести сов в Афины. Ведь королевской академии достаточно известны прежние попытки обосновать этико а самой своей темой она дает понять, что она убеждена также в их неуспешности. Менее ученый-слушатель найдет, правда, не неполные, но все же в главном удовлетворительный свод этих прежних попыток в книге Гарве «Обзор главнейших принципов учения о нравственности». Затем у Штейдлена в его «Истории моральной философии» и тому подобных произведениях. Грустно, конечно, думать, что с этикой, наукой, непосредственно касающейся жизни, дело обстоит не лучше, чем с отвлеченной метафизикой, и что хотя она постоянно была предметом обсуждения со времени основания ее Сократом, тем не менее продолжает еще искать своего первого основного принципа. Но зато также в этике гораздо более, чем в какой-либо другой науке, сущность дела содержится в первых основоположениях. Выводы же из них здесь настолько легкие, что вытекают сами собою Ибо заключать способны все, судить лишь немногие. вот почему Длинные учебники и лекции по морали столь же излишни, сколь и скучны. Между тем, возможность предполагать все прежние основоположения этики известными облегчает мне задачу. Ибо кто знает, за какие различнейшие, порой самые странные аргументы хватались философы как древности, так и новейшего времени. Средние века довольствовались церковной верой, чтобы дать доказательную основу пользующимся таким всеобщим признанием требований морали, и притом все-таки с очевидной малоуспешностью, тот поймет трудность проблемы и, сообразно тому, будет судить о моем труде. И кто видит, что все намеченные до сих пор пути не вели к цели, тот охотнее пойдет со мною по совсем иной дороге, которые доселе не замечали или же которые пренебрегали, быть может, потому что она была самой естественной. Не могу сказать, благодаря какому несчастью или, вернее, какому злому року обман легче вызывает в нас веру, чем простая и голая истина. В самом деле, мое решение проблемы напомнит иным яйцо Колумба. Я подвергну критическому разбору исключительно только самый последний опыт обоснования этики, именно кантовский. Зато разбор этот будет тем подробнее. Поступаю так отчасти потому, что великая моральная реформа Канта дала этой науке основу, имеющую действительное преимущества перед прежними отчасти потому, что она до сих пор остается последним важным событием в этике. Вот почему кантовское обоснование последней и теперь пользуется всеобщим признанием и всюду служит предметом преподавания, хотя и в ином наряде, благодаря некоторым изменениям в изложении и выражениях. Это этика последних 60 лет, которую надо сначала устранить, потом уже идти по другому пути. К тому же ее разбор даст мне повод рассмотреть и разъяснить большинство основных этических понятий, чтобы впоследствии я мог ссылаться на добытые при этом заключения, как на нечто уже известное. В особенности же, ввиду того, что противоположности поясняют одна другую, Критика кантовского обоснования морали будет лучшей подготовкой и руководством даже прямым путем к моему учению, которое в самых существенных пунктах диаметрально противоположно кантовскому. По этой причине было бы крайне неудачным началом, если бы кто перешагнул через следующую сейчас критику и немедленно обратился к положительной части моего трактата, которая в таком случае была бы понята лишь наполовину. Вообще теперь действительно пора уже подвергнуть, наконец, этику серьезному допросу. Более полувека лежит она на покойной подушке, подложенной под нее кантом, категорическом императиве практического разума. В наши дни, однако, этот категорический императив вводится большую частью под менее блестящим, но более гладким и ходким титулом «Нравственный закон», под которым он незаметно проскальзывает с легким поклоном в сторону разума и опыта. А уж раз он водворился, так нет конца приказам и указам, и он не желает уже более давать отчет. Если Кант, его родоначальник, — вытеснившись его помощью более грубой заблуждения, вполне им удовлетворялся, то это было естественно и необходимо. Но тяжело, когда приходится видеть, как на разосланный им, и с тех пор все большим числом охотников приминаемые подушки, теперь валяются даже ослы. Я разумею повседневных составителей компендиумов, которые со спокойной самоуверенностью и неразумением нет, Будто для обоснования этики достаточно, если они сошлются на такой нравственный закон, якобы присущий нашему разуму, а затем смело покроют его тем многословным и туманным сплетением фраз, каким они умеют делать непонятными самые ясные и самые простые отношения жизни. И они при этом предприятии никогда серьезно себя не спросят. Да действительно ли в вашей голове, груди или сердце написан такого рода нравственный закон в качестве удобного кодекса морали? Поэтому сознаюсь в особенном удовольствии, с каким я приступаю теперь к тому, чтобы отнять у морали ее широкую подушку и откровенно заявляю о своем намерении доказать, что практически разум, и категорический императив Канта — совершенно произвольные, необоснованные и выдуманные предположения выяснить, что и кантовская этика лишена солидного фундамента, и таким образом вновь привести мораль в ее прежнее, совершенно беспомощное состояние, в котором она должна пребывать, пока я не явлюсь с указанием истинного, коренящегося в нашей сущности и бесспорно действительного морального принципа человеческой природы ибо так как последние не представляют собою такой широкой опоры, как упомянутая подушка, то те, кто привык к более правильному положению, оставят свое старое покойное ложе не прежде, чем они ясно увидят глубокую яму под тем местом, где оно стоит.